Операция «Михаэль». В сентябре 1942 года в районе Демянска сосредоточилось в два раза больше дивизий, чем в начале года. Для обеспечения снабжения более чем 100 тысяч солдат необходимо расширение наземного моста и, по крайней мере, еще одна дорога, по которой может идти подвоз. Немецкое командование было уверено, что Красная Армия, как только замерзнут реки и болота, попытается вновь отрезать немецкие части в крепости, для того, чтобы потом их уничтожить. Поэтому в августе 1942 года немецкое командование приняло решение о проведении операции Михаэль с целью расширения коридора и создания второго соединительного пути. Данная операция должна осуществляться силами группы Кнобельсдорфа, Наступление должно вестись с фронта робье на юго-запад и запад до Ловоти, чтобы там взять в свои руки переправы. 126-я пехотная дивизия должна форсировать реку Робья на участке Дубки, Великое село и пробиваться к Ловоти. В помощь 126-му артиллерийскому полку в районе Годилова подключены батареи артполка СС-овской дивизии. Главный удар ложится на пятую легкопехотную дивизию – атакующую с фронта робье между Нижней Сосновкой и Мануйловскими горками. Оставшиеся части «Мертвой головы» в северной части излучины робье в начале операции должны сковывать русских на их позициях на западном берегу робье и подавлять огневые точки противника своим артиллерийским огнем. 20 сентября выходят первые предварительные приказы. Погода вносит коррективы. Из-за непрекращающихся дождей начало операции многократно переносится. Наступило 27 сентября. День обещал быть теплым и безоблачным. В 9 часов открывается артиллерийский огонь по обнаруженным огневым позициям русских. Одновременно появляются немецкие бомбардировщики. Друг за другом они кружат над полем боя и сбрасывают свои бомбы. Это продолжалось 20 минут. Тем временем рота 5-й легкопехотной дивизии переправляется через Робью. Их первый удар пришелся по 26-му гвардейскому стрелковому полку 7-й гвардейской стрелковой дивизии, имевшему всего 344 активных штыка на 6-километровом участке обороны. Силы явно были неравные. К 12 часам Великое село в немецких руках. Защитники населенного пункта полностью погибли. В 16.30 2 батальон 409-го пехотного полка 126-я пехотная дивизия, находящийся в подчинении 5-й легкопехотной дивизии, берет Кулакова. «Наша артиллерия ведет огонь целый день, насколько это позволяют стволы наших орудий», пишет Гауптштурмфюррер СС Печелес. Наступавшие на левом фланге два полка 126-й пехотной дивизии вели тяжелые бои на берегах ручья «Сосна». 13 часов штурмовое немецкое подразделение сумело здесь прорвать русскую оборону. После направления одного полка в полосу наступления пятой легкопехотной дивизии, 126-я пехотная дивизия утратила свою инициативу и постепенно перешла к обороне. 30 сентября в 6:30 утра оба батальона мёртвой головы под командованием Редера и Баума выступают из Новоселья для прикрытия фланга пятой легкопехотной дивизии. Атака поддерживается десятью танками 203-го танкового полка. В результате тяжелого боя в 8 часов немцы достигли Коровичина. Потери составили 10 погибших и 62 раненых. Из десяти танков восемь вышли из строя, попав на мины или из-за прямых попаданий снарядов противотанковых пушек. В полдень батальон Редера продолжает наступление через лес юго-западнее Коровичина, где закрепилась русская пехота. В ожесточенном бою до 15.30 лес удается освободить от русских. Эсэсовцы продвигаются до колена Ловати, где батальон закрепляется и занимает круговую оборону. Ранним утром, 1 октября, после артподготовки и начала бомбовых ударов прилетевших штук, батальон Редера начал наступление на юг. ССовцам удается захватить лес восточнее Коровичина и юго-восточнее Новоселья. Около колена Ловати немецкие атакующие взводы упираются в ожесточенное сопротивление красноармейцев. ССовцы не в первый раз поразились тому, с каким умением и выдумкой была создана русская система обороны – траншеи, Бункеры, минные заграждения. В жестокой рукопашной схватке обе стороны понесли высокие потери. Тем временем второй батальон 56-го легкопехотного полка прорывается через лес восточнее Черенчиц на северо-восток, выходит на дорогу Коровичина и вступает в контакт с батальоном Редера. После этого батальон под командованием капитана Дрейра движется по шоссе на юг для того, чтобы ударить с тыла по русской обороне, находящейся перед позициями 1-го батальона 75-го легкопехотного полка на восточном берегу Робье. Кольцо вокруг частей Красной Армии замкнулось. На русские позиции падают снаряды немецких артиллерийских батарей. И, как всегда в таких случаях, в дело вступают штуки. В 10 часов утра следующего дня устанавливается тесная связь с 5-й легкопехотной дивизией, в северо-западном углу леса около Коровичина. Вечером 2 октября в позиции боевой группы СС переносятся с западной окраины Сутаки в район юго-восточнее Коровичина. 3 октября оба ССовских батальона атакуют окруженные русские части и в течение дня их уничтожали. По ССовским данным было взято в плен 700 красноармейцев и в качестве трофеев захвачено 31 орудие, 25 минометов и более чем 220 легких и тяжелых пулеметов. Следующим утром на юг батальон Редера закрепляется на Ловоте, примкнув справа к подразделению 21-й авиаполевой дивизии Люфтваффе севернее Кулакова. К вечеру в заболоченном лесу у Ловоти разгораются кровопролитные бои для обеих сторон. Батальон вынужден занять круговую оборону. В это время 5-я легкопехотная дивизия форсирует «Ловоть» у черенчиц и захватывает его у русских. В 4.10 утра следующего дня боевая группа эсэсовцев наступает по восточному берегу «Ловоти» на юг. И внезапным ударом берет деревни Заробье и Лука, а вскоре и Верязка. 5-я легкопехотная дивизия в ходе наступления вверх по течению «Ловоти» занимает Шелгунова. Несмотря ни на что, сопротивление русских усиливается – Этому способствует и территория этой местности, скорее похожая на джунгли. Батальон СС «Баумп» закрепляется на противоположном берегу Ловоти, напротив Черенчиц, в деревне Кулакова. Эйке, как и обещал, 5 октября прибыл в район ведения боевых действий и взял на себя командование оставшимися подразделениями боевых групп СС. 5-я легкопехотная дивизия – Наступает в юго-западном направлении. Ее северный фланг обеспечивает первый батальон второго полка авиаполевой дивизии. В это время боевая группа СС на восточном берегу продвигается по заболоченному лесу на юг и снабжается по воздуху. Гауптштурмфюрер СС Печелес, когда получил приказ о смене позиций для его арт-группы, записал в своем дневнике. «Война для нас продолжается». Очевидно, нас хотят уничтожить всех до последнего солдата. Выполняя приказ, шестая, седьмая и десятая батареи через Кабылкина, Черенчицы выдвигаются в район северо западнее Шугунова. Одновременно из района Кулакова подтягивается батальон Баума и подключается к наступлению пятой легкопехотной дивизии. 7 октября батальон Редера на восточном берегу Ловоти из района Маклаково повернул на запад и наступает на петлю Ловоти около деревни Ходыни. Ночью батальон подвергся атаке русской пехоты. В непроходимом болоте дело доходит до рукопашных схваток. С рассветом русские отступили. Продолжая наступление 9 октября батальон вынужден прижаться к земле и окапываться. На западном берегу 5-я легкопехотная дивизия совместно с батальоном СС «Баума» после запланированной артиллерийской подготовки намерена взять в свои руки населенные пункты Хадыни, Селяха и Шотова. 5-й артиллерийский полк, поддерживаемый артгруппой «Печелеса», обстреливают Хадыни и Шотова. В Шотово эсэсовцы смогли ворваться в северную и юго-западную часть деревни, но встретили ожесточенное сопротивление – По этому поводу Печель списал. «Дела у него обстоят совсем плохо». Это написано после радиограммы Баума, в которой он просит огня по атакующему противнику. Около 20-30 с помощью арт-огня Шотова перешло в немецкие руки. Принимая во внимание усиливающееся сопротивление противника, фон Кнопельсдорф принимает решение не продолжать наступление а довольствоваться удержанием петли Ловати западней деревни Ляховичи. Тем самым операция «Михаэль» заканчивается. Цель достигнута. Но для эсэсовцев эта операция стоила больших потерь. Из первоначально имеющихся в составе боевых групп сс «Баума» и «Редера» 400 бойцов остались лишь 250 человек. В занятой полосе, вне поля зрения и досягаемости русских, теперь можно построить новую дорогу по которой будет осуществляться подвоз. Для боевой группы дивизии СС «Мертвая голова» это было последнее крупное сражение, и она переходит в подчинение 10-го армейского корпуса. В связи с этим генерал-граф фон Брокдорф обратился с большим посланием, в котором самым высоким образом оценил боевые заслуги дивизии СС «Мертвая голова» и выразил глубокую благодарность всем, принимавшим участие в боях в районе южнее озера Ильмень. 12 октября 1942 года командующий 16-й армией подписал приказ о снятии мертвой головы с фронта. В нем указано, что орудия, тягачи и грузовики передаются подразделениям, остающимся в котле. Реальное снятие подразделения эсэсовской дивизии с боевых позиций начнется лишь 16 октября 1942 года. В конце октября 1942 года остатки дивизии были погружены в железнодорожные вагоны и направлены в Германию, в Падеборн. Оттуда они в тех же вагонах были переправлены во Францию, в город Лимош, куда из Германии перебрасывались батальоны из караульных штандартов. Здесь эйки и его штаб формировали новую дивизию.